40 километров во льду. Автор Агатис Интегра. Читает Артем Чугуев. Пролог. Старый рыбак поднял пластиковый стаканчик звездам. С Новым годом, море! Ветер затаился, как перед выстрелом. На часах было 23.58, а потом пришел холод. Глава первая. С Новым годом Новый год начнется завтра. Настоящий Новый год. Найдено на стене подъезда. 31 декабря 2026 год. День до катастрофы. Локация Владивосток, район. Первая речка. Температура минус одиннадцать градусов по Цельсию. Ветер 15 метров в секунду. Связь стабильная. Ресурсы. Полные запасы. Огни на вантовых мостах мерцали в морозном воздухе, как новогодние гирлянды. Город на сопках готовился к празднику. В окнах мелькали силуэты людей, накрывающих столы. По пустящим улицам спешили последние прохожие. На центральной площади города все еще бурлила жизнь. У елки фотографировались запоздалые компании, родители ловили разгоряченных детей. стаскивая их с ледяных горок. Мороз слегка доносил запах остывших блинов и крепкого, сладкого чая. А музыка из динамиков смешивалась со смехом и звоном коньков на катке. Залив дышал ледяным туманом, укутывая прибрежные районы в молочную дымку. Где-то вдали прогудел корабль, одинокий звук в затихающем городе. Где-то хлопали петарды, кто-то кричал «С наступающим!» Но все это доносилось, как сквозь вату, как будто сам воздух замедлился, прежде чем сделать последний вдох. В одной из пятиэтажек на первой речке в квартире на третьем этаже кипела предновогодняя суета. Натя нарезала салат сосредоточенностью хирурга, кухня пахла мандаринами, жареным мясом и той особенной предновогодней суетой. когда нужно успеть все и сразу. За окном тихо сыпал мелкий снег. «Антош, ну давай уже мясо достань. И мандарины помой, а то Марк опять немытый оттаскает». Антон сидел за кухонным столом, уткнувшись в ноутбук. В наушниках играла музыка. На экране строчки кода, которые никак не хотели работать как надо. «Ща-ща! Блин, этот код!» Он поднял взгляд. «А? Что? Мясо?» Надя выдохнула, отложила нож. «Я тебя люблю, сладкий мой, правда. Но если ты сейчас не поможешь, я реально психану». «Ладно, ладно, все, закрываю». Антон снял наушники, потянулся. «Хотя вот думаю, а может на дачу завтра не ехать? Погода какая-то... Не начинай!» Я уже все спланировала, продукты купила, вещи сложила. Надя вернулась к салату, не заметив тонкую трещину на подоконнике, там, где капля конденсата уже превратилась в льдинку. Кот Бадди, как обычно, крутился у ног, пытаясь выпросить кусочек колбасы. Надя то и дело отодвигала его ногой, чтобы не споткнуться. На кухню ворвался Марг, сжимая в кулаке пластикового солдатика. «Мам, а почему снег стучит, как камешки?» «Наверное, мокрый снег сладкий. Иди руки помой». «Слышал?» Марк повернулся к солдатику. «Мокрый снег!» Мальчик прислушался, наклонив голову. «А еще там кто-то... скрипит?» «Это ветер, малыш. Иди, мой руки. Скоро за стол садиться будем». Марк нехотя пошел в ванную, но у двери обернулся. В узоре льда на кухонном окне ему почудилась смешная рожица. Два глаза и кривая улыбка. Он улыбнулся в ответ. Алиса сидела в своей комнате, установив телефон на штатив. На экране ее лицо в праздничном фильтре со снежинками. «Эй, с наступающим! Сегодня будем жрать оливье датвола. Мама опять наготовила на роту солдат. М, -м, м будет вкусно!» Она нажала «Опубликовать», проверила количество просмотров предыдущей истории. «Блин, почему так медленно грудится?» Алиса открыла чат с лучшей подругой. «Вкориш, завтра погнали гулять на набережную. Пофоткаемся, может, в кино сходим?» Сообщение зависло на отправке. Семья собралась за праздничным столом в 23.00. Телевизор показывал традиционный новогодний концерт. Те же лица, те же песни, все как обычно. Антон открывал шампанское. Алиса наливала сок себе и им брату. «Ну что, давайте за уходящий год. Что у кого было хорошего?» Крупный контракт с американцами подписала. Надя улыбнулась. Алиса первое место заняла на международных соревнованиях по танцам. «Мам, но ну это было в феврале». Алиса не отрывалась от телефона, где все еще пыталась отправить сообщение. «Маркусь, а у тебя что хорошего в этом году было?» Антон с улыбкой посмотрел на сына. «А я хочу собаку. Ты обещал!» Марк подпрыгнул на стуле. «Обещал подумать, малыш. Это не одно и то же». За окном усилился непонятный звук. Уже не просто мокрый снег. а будто кто-то сыпал мелкие камешки на стекло. «Слышите?» Алиса оторвалась от экрана. «Как будто кто-то в окна стучит». «Да что там такое?» Надя встревоженно посмотрела в окно. «Тож, посмотри». Антон подошел к окну, отодвинул штору. В свете уличных фонарей было видно, как с неба падает что-то странное. Не снег, не дождь, а мелкие ледяные иглы. Непонятно, какой-то ледяной дождь. Скоро кончится. Он вернулся к столу. Давайте лучше покушаем. На экране телевизора ведущие начали обратный отсчет. Картинка дернулась, на секунду замерла. Десять, девять, восемь, семь. Новый год, Новый год! Марк прыгал вокруг стола. Изображение застыло на цифре шесть. Экран почернел. Потом резко вернулась «Два! Один!» В Приморском крае ожидаются осадки в виде ледяного дождя. Специалисты уверяют, поводов для паники нет. Празднуйте спокойно. Бегущая строка мелькнула внизу экрана и исчезла. Куранты пробили полночь. Семья чокнулась бокалами. «С Новым годом! Пусть этот год будет лучше, чем старый!» «Люблю вас!» Надя обняла детей одной рукой. Все будет хорошо!» «Блин, сеть глючит!» Алиса тыкала в экран телефона. «Ура! Можно подарки!» Марк уже тянулся к елке. Вдруг Алиса расхохоталась. «Ха! Мам, пап, смотрите!» «У Карины фильтр в сторис летел! Как бабка выглядит!» Она повернула экран к родителям. Надя хихикнула. Антон улыбнулся. Даже Марк забыл про подарки и подбежал посмотреть. На секунду стало по-настоящему весело, как будто ничего странного не происходило. Резкий стук по окну, ледяная дробь. Смех оборвался. Все повернулись к окну. Алиса снова попыталась отправить поздравления подружкам. Кружок загрузки крутился бесконечно. В ленте новостей застряли вчерашние посты. «Что за фигня с интернетом?» После полуночи праздник пошел на спад. Марк тер глаза кулачками, прижимая к себе солдатика. Все, пора спать». Надя подхватила сына на руки. Завтра на дачу рано выезжать. «А солдатик со мной спать будет?» «Конечно, малыш». Антон выключил телевизор, проверил замки. Привычный ритуал. Свет, вода, входная дверь. У окна остановился дольше обычного. Ну и погодка. Он смотрел во двор, где фонари мерцали сквозь падающий лед. С крыш свисали уже не сосульки, а странные наросты, острые, неправильной формы. У его отражения в стекле мелькнуло что-то чужое. Взгляд человека, который смотрит на угрозу. Но момент прошел. «Скоро закончится», — подумал он, цепляясь за логику. «Не может же опять». Как будто вернулся 2020. Тошь, ну ты идешь! Позвала Надя из спальни. Да, да, иду. Алиса легла спать в наушниках, все еще пытаясь загрузить ленту ВКонтакте. Последний пост, который она смогла опубликовать. С Новым годом всех! Решетка Family, решетка 2027. За окном моното настучали ледяные иглы. В три часа ночи квартира погрузилась в глубокий сон. Только звуки нарушили тишину. Монотонный стук льда по стеклам становился громче. Где-то был ветер, и вдруг треск. Это лопнуло стекло в подъезде. Под батареей, где обычно спал Кон бади, лежала скомканная одеялка. На полу виднелись влажные следы и мелкие кусочки льда. Миска с водой покрылась тонкой ледяной коркой. Кот исчез после полуночи. Никто не заметил. Живое исчезает первым. Марк проснулся от холода. «Холодно», — прошептал он солдатику. «Ты тоже замерз?» Мальчик огляделся в темноте. «Где Боди? Он ушел? Куда?» Солдатик молчал. Марк накрылся одеялом с головой и заснул снова, прижимая игрушку к груди. Утро первого января наступило серым и тусклым. Антон проснулся первым, по привычке потянулся за телефоном. Девять ноль три. Накинул халат, пошел на кухню ставить кофе. Так, кофе… Он подошел к окну и замер. Весь двор покрывала толстая корка льда. Машины превратились в ледяные скульптуры. Деревья согнулись под непосильной тяжестью. Асфальт стал зеркалом, отражающим свинцовое небо. С козырька подъезда свисали сосульки размером с руку взрослого человека, острые, как копья. «Какого черта?» Антон протянул руку к стеклу. Ховолод ударил в ладонь, словно окно превратилось в кусок арктического льда. На коже мгновенно выступили мурашки. «С Новым годом, зой. Надя вышла из спальни зевая. «Что такое?» «Иди сюда. Посмотри». Надя подошла как оно. Ее рука инстинктивно нашла руку мужа. «Офигеть. Страшно. Но красиво». «Да уж. Хорошо, что провода целые». Антон включил телевизор. «Давай посмотрим. Может, что по новостям скажут». Телевизор работал, но с помехами. Диктор в студии выглядела уставшей, будто не спала всю ночь. В Приморском крае наблюдаются аномальные осадки в виде ледяного дождя. МЧС просит водителей соблюдать осторожность. Ситуация находится под контролем. С Новым годом! Алиса вышла из комнаты, сжимая телефон. Мам, пап, вы видели, что творится? Она тыкала в экран, пытаясь обновить ленту. Карина скинула сторис, но она не грузится? Или это старая? Круг обновления крутился бесконечно. Алиса цеплялась за телефон, как за последнюю нить к привычному миру. «У всех такая фигня с интернетом!» «Ух ты!» Марк прибежал к окну солдатиком. «Как в холодном сердце! Эльза приходила!» Он прижался носом к стеклу. «Мы поедем на дачу по льду?» После утреннего шока семья собралась на кухне. Телевизор бубнил о погодной аномалии. Дневные ведущие улыбались через силу, пытаясь вернуть ощущение нормальности. «Наверное, просто посидим дома сегодня?» – предложила Надя. «На дачу поедем, когда дороги почистят». «Согласен, малышка». Антон кивнул. «Все равно, на машине сейчас не проехать, судя по тому, что за окно». Алиса не отрывалась от телефона, пытаясь поймать сигнал сети. Марк играл солдатика на подоконнике, рисуя пальцем узора на запотевшем стекле. «Смотрите!» – мальчик показал на окно. «Ледяная рожица мне улыбается!» Взрослые удивились, но промолчали. В детской фантазии не было ничего тревожного. Пока. День растворился в тревожном ожидании. Новогодние комедии прерывались экстренными сводками. Интернет организировал. Пять секунд связи, потом тишина. К вечеру иллюзии рассеялись. Вечер первого января. Семья снова собралась у окна. Сзади ничего не изменилось. Лед не таял, только становился толще. Ветер усилился. Температура продолжала падать. Какой мерзкий ледяной дождь. Антон прижался лбом к холодному стеклу. «Может, завтра все это закончится и потеплеет?» «Конечно, потеплеет». Надя обняла детей, стараясь вложить в голос уверенность. «Все будет хорошо». «Сеть все хуже ловит». Алиса безуспешно пыталась отправить сообщение подруге. Марк прижимал солдатика к груди, глядя в окно. Где-то вдали раздался звук, похожий на выстрел. Это лопнула опора Лэб. Мальчик снова услышал тот странный скрип, но промолчал. Взрослые все равно не поверит. А потом он сказал, тихо, будто не себе, а игрушки. Солдатик сказал, лед не любит громких слов. Что ты сказал, малыш? Антон обернулся. Он попросил тишины. Родители переглянулись. Ребенок устал, вот и все. Длинный день, поздний отбой. Антон выключил свет на кухне. В темном стекле отражались непраздничные гирлянды. а длинные ледяные трещины, расползающиеся по поверхности, как зарубки судьбы. За окном, во тьме, что-то монотонно постукивало, будто кто-то отсчитывал последние часы старого мира. Он задержался на кухне. Все разошлись. Надя укладывала детей, Алиса в наушниках уткнулась в экран мертвеющего телефона. Антон снова налил себе недопитого шампанского, взял пульт. «Может, по телевизору что-то прояснится?» Щелк. Праздничные концерты закончились. На экране местный канал. Ведущая в студии выглядела так, будто ее вытащили из дома среди ночи. Она зачитывала сводку ровным голосом, но глаза бегали по бумажке. На трассе Владивосток-Хамбаровск зафиксировано массовое ДТП из-за аномальной наледи. Движение парализовано. Реагенты не действуют при текущей температуре. Картинка дернулась. На секунду пропал звук. Ракетный крейсер Барек в бухте Тихо подал сигнал бедствия. Экипаж заблокирован льдом, спасательная операция откладывается до улучшения погодных условий. За окном стук ледяных игл становился реже, а потом и вовсе замер, будто кто-то выключил невидимый кран. В районе станции «Спутник» произошло аварийное отключение электроснабжения. Опоры ЛЭП обрушились под тяжестью ледяных наростов. «Восстановительная работа начнется утром». Ведущая подняла глаза от текста, посмотрела прямо в камеру. Пауза затянулась на секунду дольше, чем положено. «Связь с поселками Зарубина и Славянка временно прервана. МЧС просит соблюдать спокойствие. Ситуация под контролем». Где-то за кадром раздался приглушенный голос. «Тавричанка тоже не отвечает». Ведущая дернулась, но продолжила читать. Антон выключил телевизор, поставил бокал в раковину, подошел к окну. Лен больше не падал, но то, что уже выпало, покрывало город непроницаемым панцирем. В свете фонарей двор выглядел как декорация к фильму о конце света. А если не растает? Мысль пришла внезапно, холодная и ясная, как сам лед за окном. Антон отогнал ее глупости. Завтра включат отопление на полную, дороги посыплют солью, а коммунальщики выйдут на работу. Завтра все будет нормально. Должно быть. 31 декабря 2026 года, 23.58. Локация – залив Петра Великого, Японское море, поселок Рейнеки. Температура от минус 12 градусов Цельсия до минус 73 градусов по Цельсию за 18 секунд. Ветер. Штиль. Шквалы до 45 метров в секунду. Связь. Обрыв. Старый рыбак Василий сидел в кабине своего вазика на берегу залива. Новый год он встречал здесь уже 20 лет подряд. Подальше от городской суеты. Наедине с морем. В термосе остывал чай, радио шипело помехами, телефон давно не ловил сеть. С Новым годом, море! Пробормотал он, поднимая пластиковый стаканчик. На часах было 23.58. Через две минуты начнется 2027 год. Сначала замолчали птицы. Потом ветер. Тишина накрыла залив, как одеяло. Такая плотная, что уши заложила. Василий открыл рот, чтобы сбросить давление. На горизонте что-то изменилось. Не вспышка, скорее провал. Дыра в реальности. Воздух над водой задрожал, как в жару, только наоборот. А потом пришел холод. Тонкий декабрьский лед залива взорвался. Шуга и осколки льдин мгновенно спеклись в монолит. Вода между льдинами превратилась в стекло за секунды. Полынья схлопнулась, как ловушка. Звук замерзающего моря был похож на вздох умирающего великана. Глубокий, протяжный, последний. Василий дернул ручку двери. «Не поддается». Из носа потекла кровь и тут же застыла красными сосульками. Стекла покрылись инеем изнутри за секунду. Он хотел закричать, но воздух в легких превратился в ледяные иглы. Последнее, что он увидел, как его собственное дыхание кристаллизуется в воздухе, превращаясь в снежную пыль. Василий выдохнул и прошептал, не открывая глаз: «Я иду, дорогая». 23.59.45 поселок Рейнеки замолчал. Собаки застыли с поднятыми мордами. Кошка на крыше превратилась в ледяную статую в прыжке. В домах погас свет. Провода лопнули, как струны. Ровно в полночь, когда вся страна праздновала Новый год, здесь уже не осталось никого, кто мог бы услышать бой курантов. Лед продолжал расти. Медленно, но неотвратимо. Два-три километра в сутки. поглощая все живое на своем пути. Температура стабилизировалась на отметке минус 73 градуса. Новый год начался. Глава вторая. Первые трещины. Ветер рассказывает секреты тем, кто умеет слушать. Граффити на остановке. 2 января 2027 года. Второй день катастрофы. Локация Владивосток, район Первая речка. Температура минус 48 градусов по Цельсию. Ветер 40 метров в секунду. Ощущается как минус 75 градусов по Цельсию. Связь критическая. Ресурсы – еда на две недели, батарейки полные. Холод разбудил Антона в 10 утра. Не резкий, как от открытого окна, а липкий, проникающий. Как будто квартира медленно умирала. Он потянулся к телефону. Десять ноль 10:03. 2 января. Надя спала рядом, укутавшись в одеяло с головой. Только нос торчал красный от мороза. Блин, что так холодно? Антон сел на кровати. Дыхание превратилось в облачко пара в собственной спальне. Батарея под окном была чуть тёплой. Он приложил ладонь, как к остывшему чайнику. Вчера вечером она обжигала. Надеж вставай кажется у нас тут проблемы что так тепло пробормотала она сквозь сон и натянула одеяло выше батареи почти не греют надя резко села сон как рукой сняла что а господи что за тубак из детской послышался голос марка мама смотри какие рисунки на окне Антон накинул одеяло на плечи и пошел к сыну. Марк стоял у окна в своей комнате, разглядывая причудливые ледяные узоры на стекле. «Хочу потрогать!» Он потянулся к ручке форточки. Ручка повернулась, но форточка не подалась. Марк дернул сильнее. «Пап, почему она не открывается?» Антон подошел и попробовал сам. Ручка была покрыта инеем и дальше не двигалась. Окно примерзло намертво. Ничего себе! А зачем вообще ты хотел открыть? Дома и так холодрень. Хотел лед потрогать. Марк прижал к себе солдатика. Мы что, на улице? Нет, просто... Батареи холодные. Давай, оденься быстрее. Замёрзнешь же. На кухне Надя уже готовила завтрак и поставила чайник. Свет работал. Единственная хорошая новость. Алиса вышла из комнаты в пижаме, обнимая себя руками. «Мам, что за фигня? Я замерзла. «Батареи холодные. Садись кушать. Сейчас горячий чай налью. И сходи накинь что-нибудь». Еще я дома в свитере не ходила!» Фыркнула Алиса, но пошла одеваться. Из подъезда послышался протяжный виски и громкий щелчок. Как будто что-то большое разбилось. Что это было? Надя встревоженно посмотрела в сторону прихожей. Не знаю, пойду посмотрю. Антон решил выйти в подъезд, узнать, что там так грохнуло. Дернул входную дверь. Не открывается. Эй, что за? Дернул сильнее. Дверь даже не дрогнула. Тож, что там? Надя выглянула из кухни. Бади, второй день не вижу. Дверь не открывается. Похоже, примерзла. Может, кипятком полить? Антон присел, посмотрел на щель под дверью. Лед. Толстый слой льда запечатал дверь по периметру. Давай попробуем кипяток. И нож к нанеси. Самый большой. Следующие полчаса превратились в борьбу с собственной квартирой. Антон схреб лед ножом. Наделила кипяток из чайника. Вода шипела, превращалась в но он таял неохотно. А потом замерзал снова. Только теперь еще и гладкий стал. «Блин, только хуже делаем». Антон понес нож обратно на кухню. «Сейчас молоток возьму и все тут разломаю к чертям». «Стой! Давай феном попробуем». Надя побежала за феном. Провод не дотянулся. Пришлось искать удлинитель. Марк стоял в коридоре, наблюдал за родителями. Дверь не открывается. Она обиделась. Спросил он у солдатика. Фен работал, но толку было мало. Горячий воздух быстро остывал, а лед едва поддавался. Бумс, бумс, бумс. Удары по батарее сверху, потом крик. «Эй, внизу! У вас отопление работает? У меня батареи ледяные!» Это бабушка Лида с четвертого этажа. По стояку было слышно каждое слово. Антон подошел к батарее в комнате и крикнул в ответ. «У нас тоже ледяные!» «А я вообще встать не могу. Ноги не слушаются. Холодно, как в морге!» Тут в дверь позвонили, потом постучали. «Антон, Надя, вы дома? Эй, соседи! Вы там еще не замерзли?» Это был голос Михайловича со второго этажа. Михайлыч, привет! У нас тут дверь примерзла!» Как и у всех. В голосе Михалыча слышалось облегчение. Я свою еле открыл. Хорошо, что у меня старые деревянные. С твоей железной придется повозиться. А что там бахнуло в подъезде? Да, это на первом этаже окно лопнуло. Видать, от перепада температуры. Деревяшками заколотил, но холод собачий. На ступеньках лед в с толщиной. Другие соседи как? «Я по всем прошелся!» Михайлович явно был рад выговориться. «У Кравченко, на первом, в с грудничком. Отопления нет. Малыш мерзнет, орет постоянно. Памперсов не купили, осталась одна пачка. А баба Лида?» Ой, Лида наверху совсем плохая. Стучит по батареям, кричит, что ноги не слушаются от холода. А потом начала что-то про голоса в трубах говорить, и что дверь не пускает к детям. «Дочка в Москве. Сын тут у нас, на второй речке». «Хм, не добраться. Дверь у нее тоже примерзла. Не смог зайти к ней». Михалыч помолчал, а потом продолжил. «А остальные вроде все разъехались на праздники. Студенты из квартиры напротив вашей, Петров из третьего и еще кто-то. Надеюсь, они там не замерзли, а все-таки уехали заранее. Повезло им, надеюсь». «А что со светом?» «Слышал что?» «Не знаю. Просто моргает постоянно». Михайлович явно волновался, хоть и пытался шутить. «Я на работу позвонить хотел. Сказать, что не приеду. А там автоответчик. Другу позвонил. Говорит, в порту. Вообще жесть! Охраны позамерзали. Корабли во льду!» Где-то внизу снова раздался детский плач. Надрывный, безостановочный. «Ай, опять малыш плачет!» Вздохнул Михалыч. Второй час уже. Ой-ой-ой, бедные. Михалыч замолк ненадолго и потом продолжил, но уже с дрожью в голосе. Хотел на работу поехать, не смог. Машина во льду, как в панцире. Кто-то сказал, что автобусы тоже не ходят. Антон, у тебя хоть еда есть? А то я вчера только хлеба купил до молока. Долгая пауза. Но ничего, прорвемся. Голос Михайловича стал тише. Хотя, честно говоря, я не знаю, как. Был слышен звук его отдаляющихся шагов. Так, ладно. Антон вернулся на кухню. Двери потом откроем. Надо понять, что творится в городе. Надя висела на телефоне. В энергокомпанию не дозвониться. Автоответчики, все. Жек, Оппонент временно недоступен. Попробую в интернете посмотреть. Антон открыл ноутбук. вай fi работал, но медленно. Местный форум Владивостока загружался по строчке. У кого пропала горячая вода? Тема за час набрала 500 ответов. Лопнули окна в подъезде. Чем заколотить? 340 ответов. В снеговой паде вообще света нет уже третий час! 890 ответов. «Батареи холодные, дети мерзнут!» «Тысяча двести ответов!» «Машину не отковырять. Кто-нибудь поехал на работу?» «Семьсот двадцать один ответ!» «Жесть какая-то!» «Пробормотал Антон!» «У всех одной и то же!» Алиса сидела на диване, обложившись пледами, и тыкала в телефон. Карине не дозвониться. «Они тоже!» Сеть перегружена. «А, вот! Сообщение пришло!» Она открыла чат танцев. Там был хаос. У кого еще дома, дубак? Мы в куртках сидим всей семьей. У нас дверь. Примерзла нафиг. Мама говорит, к бабушке поедем, но машина не заводится. А мы хотели в магазин с утра ехать за продуктами. Алиса начала печатать. Ребят, что у вас творится на районе? И тут в ленте всплыл странный пост. От аккаунта без фото. Только черный квадрат. Не спите ночью. Лед слышит. Алиса нахмурилась. «Что за бред? Наверное, Игорь опять балуется». Но пост застел в голове. Она пролистала дальше, но потом вернулась. Пост исчез. Или она его не могла найти. К полудню Антону удалось отколоть достаточно льда, чтобы приоткрыть дверь. Из подъезда ударил холод, такой же, как на улице. На площадке валялись осколки стекла, замотанные в газету. Деревяшка на окне первого этажа хлопала на ветру. Стены и потолок обледенили. На ступенях каток. лед толстый, бугристый, как будто вода текла и замерзала слоями. Ну и дела. Он вернулся в квартиру, плотно закрыв дверь. «Там жесть какая-то. Холодно, как на улице». «Мам, можно я в магазин схожу?» Алиса встала с дивана. Хочу чипсов и колы. И Марку киндер-сюрприз куплю. Он просил. Может, домой что надо? Да чунь, ты видела, что там творится? Мам, ну магазин же в соседнем доме. Я по двору пойду быстро и все. Оденусь очень тепло. Родители переглянулись. Ладно, купи тогда еще хлеба. Вздохнула Надя. Только аккуратно. Очень аккуратно. И не бегай, скользко. Алиса оделась. Джинсы, колготки, футболка, кофта с капюшоном. Куртка, старые зимние ботинки, шапка и перчатки. Антон дал ей пятьсот рублей. Если что, сразу назад. Поняла? И шарф наносит на тени. Пап, я не маленькая. Алиса осторожно спускалась по обледенелой лестнице, держась за перила. Холод бил в лицо, как пощечины. На втором этаже из-за двери доносился все тот же детский плач. Во дворе ледяной ад. Машины превратились в белые холмы. Деревья согнулись под тяжестью наледи. Дорожки исчезли под толстым панцирем. Она сделала три шага и поняла, это было ошибкой. Но возвращаться... Глупо же. Магазин вот он, метров сто пятьдесят. Шаг. Еще шаг. Ноги разъезжались. Руки инстинктивно искали опору в воздухе. Пятнадцать метров. Двадцать. Морозный ветер бил в лицо. Слезы сразу превращались в ледяные корочки на ресницах. Почти дошла. Магазин-хор хороший. Вывеска светилась теплым светом. Еще чуть-чуть. Нога подвернулась на бугре льда. Мир качнулся. Алиса взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие, но поздно. Она упала на правый бок. Колено взорвалось болью. Ударилась о лед через джинсы. Ладони ободрались сквозь перчатки, пытаясь смягчить падение. <связь> Слезы потекли. Не от боли, а от обиды. От страха, от понимания, что все не так, все неправильно. И даже в магазин за чипсами теперь не сходить. Она лежала на льду и слышала странную тишину вокруг. Даже ветер как будто замер. Тишина была густая, будто лед добрался до звуков. Даже эхо ее с хлипов звучало приглушенно, как через вату. «Все. Никогда больше не попрошу чипсы. Просто хочу домой. Почему все так страшно?» Кое-как поднялось. Колено горело огнем. Джинсы с колготками порвались. Сквозь дырку сочилась кровь. Алиса подняла голову и увидела закрытую дверь магазина, окутанную толстым слоем «да». Разочарование читалось на красном от холода лице. Алиса развернулась и поковыляла назад. «Господи, доча!» Надя кинулась к дочери. «Что случилось?» «Упала». Алиса всхлипывала, пока мать стягивала с нее джинсы. «Там такой лед. Я не смогла!» «А магазин закрыт!» Колено было разбито. Кровь уже начала сворачиваться. Надя принесла аптечку, перекись, бетодинные пластыри. «Терпи!» Сейчас обработаю. Будет щипать. Я же говорил, что скользко. Антон был зол, но больше на себя. А зачем отпустили? Хотела просто, как обычно. Алиса морщилась от перекиси. Просто вкусняшек захотела. Марк стоял в дверях, прижимая солдатика. Что Алиса плачет? Все хорошо, малыш. Она упала, но ничего страшного. Главное, что дома. Солдатик говорит, лед не любит, когда быстро ходит. Обедали на кухне, Суп грели на походной газовой плите. Микроволновка не включалась. Скачки напряжения. За окном мело. ветер забывал. Телевизор работал, но картинка дергалась. Новости шли странные. Ведущая улыбалась, но студия выглядела непривычно. Половина ламп не горела. В углу кадра мерцело что-то похожее на аварийное освещение. Аномальные осадки продолжаются Дави. Звук пропал. Ведущая продолжала говорить беззвучно. За ее спиной пробежал человек с бумагами, что-то прошептал оператору. Коммунальная служба работает в усиленном режиме. Снова сбой. Картинка дернулась. Ситуация под контролем. Экран почернел на секунду. Потом изображение вернулось. Идущая уже не улыбалась. Тетя по телевизору обманывает. Сказал Марк спокойно. Там не дождь, там лед. Антон и Надя переглянулись. В словах шестилетнего ребенка было больше правды, чем в новостях. К вечеру температура в квартире упала до плюс 4 градусов по Цельсию. Семья сидела на кухне в зимних куртках и шапках. Абсурд. Дома, как на улице. Ужинали при свечах. Свет моргал все чаще. «Сейчас еще хуже, чем семь лет назад». Антон грел руки о крошку с чаем. «Тот ледяной дождь. Помнишь?» «Весь город встал. Кучу деревьев поломало». «Да. Тогда он прошел за ночь». А потом неделя всё восстанавливалась. Надя покачала головой. А тут уже второй день, и останавливается погода как будто не собирается. Еще кот этот пропал. Очень странно. Даже если он где-то прячется в шкафу, все равно. Поесть бы выходил, а миска полная. Да, согласен. Сколько у нас еды? На две недели хватит, думаю. Я перед праздниками закупилась. Но если свет совсем отключат, батарейки есть? Пачка новых. И те, что в фонариках. Алиса сидела с телефоном, ловя заряд в перерывах между отключениями света, и пыталась что-то написать. Наконец, опубликовала пост. Ребят, у кого еще дома холодно? Дверь примерзла. Ответы посыпались со всего города. У всех одно и то же. Мороз, Лед паника. Внизу всплыло сообщение от Карины. Короткое, без фото. У нас стекло на кухне лопнуло. Мама плачет. Очень холодно. Пока держимся. Алиса прочитала дважды. Карина жива. Пока. К вечеру свет перестал так часто мигать. В 19.30 сели смотреть новости всей семьей. Может, скажут что-то дельное. Ведущая зачитывала экстренную сводку монотонным голосом. «С островами Рикарда, Рейнеки и Попова потеряна связь. В Славянке зафиксировано беспрецедентное падение температуры до минус 61 градуса. На юго-западе края введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с перегрузкой сетей, возможно, временный отключ...» Антон замер. Острова, Славянка, Все рядом. Надя сжала руку Марка. Тот молчал, как будто все это было про кого-то другого. Алиса все еще смотрела в телефон. Но теперь уже просто так, без надежды. Темнота. Абсолютная темнота обрушилась на квартиру. Даже уличные фонари за окном погасли. Пять секунд тишины. Даже холодильник замолк. Его вечное гудение исчезло. В темноте тишина стала плотной, осязаемой. как будто можно было потрогать. «Мама!» Марк вцепился в Надю. Антон взял Алису за руку. Где-то в соседних квартирах раздались крики. Снаружи треснуло дерево под тяжестью льда. Кто-то матерился. Свет вернулся, но не весь. Лампочки горели в пол канала. Тускло. Телевизор не включился. Все, все, я здесь!» Надя прижимала к себе детей. «Просто свет выключили». «Пойду посмотрю, что там». Антон подошел к окну. Уличные фонари работали через один. Где-то вдали, сбоку, полыхало оранжевое зарево. Пожар? Взрыв? Антон прищурился, пытаясь рассмотреть получше. Там должна быть нефтебаза на Первой речке. Вроде... Но как она могла загореться в такой холод? Что могло случиться? «Что там?» – спросила Надя. Не знаю, малышка. Что-то горит в районе нефтебазы. Надеюсь, ничего серьезного. Но даже произнося эти слова, он понимал: при такой погоде любой пожар серьезный. Пожарные не смогут приехать, да и воду, где брать если все замерзло. Зарево пульсировало, то разгораясь ярче, то затухая. Похоже на серию взрывов, а не на обычный пожар. Он прислонился лбом к стеклу и отдернулся. На стекле были трещины. Присмотрелся внимательнее, провел пальцем. Хм, на стекле новые трещины. Не снаружи, изнутри. Трещины были настоящие, холодные на ощупь. Как будто само стекло не выдерживало напряжения между теплом квартиры и морозом улицы. Антон обернулся к семье. Они сидели за столом. Надя, Алиса, Марк. Ждали, что он скажет. «Надо готовиться. Это надолго». «Сейчас схожу, достану свечки», – сказала Надя и прижала к себе детей крепче. Алиса посмотрела на телефон. 89% заряда. Сколько еще продержится их связь с миром? Свет опять выключился. Все замерли. Даже дыхание задержали. Вскоре свет вернулся. Но уже не тот. Глава третья. Ветер перемен. Тишина – это новый язык мира. Записка в Медуниверситете. 3 января 2027 год. День три катастрофы. Локация – Владивосток. Район – Первая речка. Температура – минус 55 градусов по Цельсию. Ветер – 35 метров в секунду. Ощущается как минус 85 градусов по Цельсию. Связь почти отсутствует. Ресурсы. Еда на 12 дней. Батарейки. Пачка новых плюс фонариках. Ветер разбудил всех в 6 утра. Это был не просто ветер. Это был рев умирающего великана. Вой тысячи волков. Звук реактивного двигателя на взлете. Окна дребезжали так, что, казалось, вот-вот вылетят внутрь. Трещины на стекле, появившиеся вчера, расползались дальше. «Мама!» – Марк вцепился в Надю. «Тише, малыш, я здесь». Антон подошел к окну, приближаясь лбом к холодному стеклу. Во дворе творился ад. Снег не падал, он летел горизонтально, как пули. Деревья гнулись до земли, некоторые уже ломались. И вдруг целый рекламный щит пролетел мимо окна, кувыркаясь в воздухе, как картонка. «Господи!» – выдохнула Надя. Где-то вдали раздался грохот. Рекламный щит пролетел и врезался во что-то. Потом еще один удар. И еще. Город разваливался на части. «Папа, ветер злится?» – спросил Марк, прижимая солдатика к груди. «Нет, малыш. Ветер просто сильный». Марк наклонил голову, будто прислушиваясь. «Он говорит что-то». Слышишь? Ву, ву. Это просто звук ветра, солнышко. Нет, он говорит Уходите, уходите. Родители переглянулись. Вое ветра действительно можно было расслышать что угодно, особенно если тебе шесть лет и ты напуган. Алиса сидела на диване, обхватив колени. В темноте светился экран ее телефона. 67% заряда. Она листала ленту ВКонтакте, но обновлений не было. Последние посты, вчерашние, позавчерашние. Мертвая лента мертвого мира. К восьми утра ветер начал немного стихать. Не сразу, а волнами, будто выдыхался. И не так, чтобы совсем перестал. Просто порывы стали не такие резкие. Семья так и не смогла снова заснуть. Сидела на кухне в зимних куртках, пила горячий чай. Утро было серое и тусклое. Солнце не было видно за свинцовыми тучами. Температура в квартире упала еще ниже. Дыхание превращалось в пар даже у самого лица. Семья сидела на кухне, грелась горячей едой, которая быстро остывала. Что-то тихо наверху, заметила Надя. Баба Лида вчера весь день по батареям стучала. Видимо, спит еще. Может, надоело, наконец, предположил Антон. или замерзла, тихо сказала Алиса. Алиса, одернула ее мать. Ну что? Я просто сказала. Девочка пожала плечами и уткнулась в телефон. Антон встал из-за стола. Схожу к Михалычу проверю. Вчера он какой-то расстроенный был. Я заодно узнаю, как там наверху. Осторожно на лестнице. Надя поймала его за руку. Помнишь, как Алиса вчера упала? «Да помню, помню». Антон открыл дверь. Холод ударил лицо, как пощечина. В подъезде было почти так же морозно, как на улице. На ступеньках – толстый слой льда, бугристый, как застывшие волны. Он начал спускаться, держась за перила. Первый пролет. И тут он увидел. Между вторым и третьим этажом на площадке лежало что-то. Кто-то. В цветастом халате. Господи! Антон подошел ближе. Бабушка Лида. Лежала на боку. Одна нога вывернута под странным углом. В руке связка ключей. Глаза открыты, смотрят в никуда. Он присел рядом, коснулся плеча. Тело твердое, как пластик. На ступеньках видны царапины. Она пыталась подняться, цепляясь ногтями за лед, Но лед не дал. Тож, что там?» Надя стояла в приоткрытых дверях квартиры. «Не выходи!» – крикнул он. «И детей не пускай!» «Что случилось?» «Баба Лида, она тут. Упала!» Надя ахнула, прижала руку к рту. «Живая?» «Нет». Антон покачал головой. Из-за спины матери выглянул Марк. Он все слышал. «А что с бабушкой?» «Надюш, уведи его!» – резко сказал Антон. Надя подхватила сына за руки, унесла в квартиру. Дверь на втором этаже открылась. Вышел Михалыч, небритый, с красными глазами, в двух халатах и пальто. «Я уже знаю», — глухо сказал он. «Час назад выходил посмотреть, что тут интересного. Наверное, ночью было. поскользнулась. Вместе они подняли замерзшее тело, затащили в квартиру бабушки Лиды. Дверь была не заперта. Видимо, она просто вышла и не смогла вернуться. В квартире пахло нафталином и старостью. На столе недопитый чай. Фотография взрослых детей в рамке. «Даже лестница теперь убивает», — сказал Михалыч, опускаясь на стул в прихожей. «Какая-то большая ледяная ловушка, блин. Что же делать?» Он помолчал, потом добавил тише. «Я же живу напротив. Почему не слышал, как она упала?» Ах, старый глухой пень!» Антон не ответил. «Что тут скажешь?» Ветер, постоянный хруст льда на улице. Никто бы не услышал. Вернувшись домой, Антон застал Алису в панике. Она тыкала в экран телефона, пытаясь отправить сообщение. «Пап, вай-фай не работает!» Почти кричала она. «А мобильный интернет еле пашет!» На экране крутился кружок загрузки. Потом, на пять секунд, появились новые сообщения. Карина. Папа вышел в магазин утром. Еще не вернулся. Мама плачет. Полина. У нас тоже лед везде. Страшно. Вера. Двери примерзли. Не можем выйти. Что делать? Алиса лихорадочно печатала. Девочки, держитесь. Но сообщение зависло. Кружок. Крутился бесконечно. «Отправься, ну пожалуйста!» Экран мигнул. Не удалось отправить сообщение. «Блин, блин!» Дочусь, успокойся!» Надя обняла дочь. «Они получили твои вчерашнее сообщение. Значит, что у тебя все хорошо». «А если они подумают, что со мной что-то…» Телефон показывал 23% заряда. С каждой попыткой отправить все меньше. Марк сидел за столом, водил солдатиком по поверхности. «Баба Лида ледяная, Баба Лида ледяная!» «Не говори так, малыш!» Надя погладила его по голове. «Оно же холодная стало, как лед, значит ледяная. «Марк!» Фыркнула Алиса. Солдатик говорит, скоро все станут ледяными, но это не страшно, просто холодно. К полудню стало понятно. На улице. происходит что-то страшное. Из окна было видно, как у мусорных баков лежит кто-то. Слишком далеко, чтобы разглядеть лицо. Просто темное пятно на белом. «Надо проверить соседей», – решил Антон. Вдруг кому нужна помощь? Он спустился на первый этаж, Постучал в дверь Кравченко. «Эй, как вы там? Все в порядке? Помощь нужна? Как малыш?» Тишина. Потом… Звук, будто что-то упало внутри. Тихие шаги, но дверь не открылась. Если что, мы дома! крикнул Антон. Держитесь там! Он прошелся по другим квартирам. Стучал, звал. Никто не ответил. Вернулся домой. Ну, что там? спросила Надя. Слышал шум, Кравченко, но не открыли. К другим тоже стучал. Тишина Михайлович в порядке. Странно. может бояться или не могут мрачно добавила алиса надя закрыла уши руками не хочу это слушать не хочу мам нет мы не знаем может они просто спят или они теперь ледяные спокойно спросил марк все замолчали после обеда ветер снова усилился намного страшнее чем утром Достаточно сильно, чтобы выход на улицу стал самоубийством. И тут они увидели. Человек. Живой человек полз по двору к их подъезду. Медленно, с трудом. Ветер сбивал его, прижимал к земле. Он поднимался и полз дальше. Господи, Тош, надо помочь. Надя кинулась к двери. Стой, ты что? Антон удержал ее. Хочешь замерзнуть? Но там же... Они прильнули к окну. Человек был уже близко. Метров десять до подъезда. Девять. Восемь. Упал. Попытался встать, но не смог. Пополз на животе. Его рука вытянута вперед, как будто он все еще пытался дотянуться. Как соседка на ступеньках. Шесть метров. Пять. Остановился. Рука упала в снег. Больше не двигался. Нет. Нет-нет-нет. Боже. Шептала Надя. Антон обнял ее, прижал к себе. «Мы не могли помочь. Понимаешь, не могли». Алиса стояла у окна, не отрываясь смотрела на неподвижную фигуру. Потом достала телефон, начала печатать в заметках. «Третье января, 15.17. Человек замерз в пяти метрах от нашего подъезда. Мы смотрели и не могли помочь». «Он так и остался, пятно в снегу». Ни один дворник его уже не уберет. В 16.43 свет начал мигать. Сначала редко, раз в несколько минут. Потом чаще. А Лампочки то загорались, то почти гасли. «Скоро совсем погаснет», — сказал Антон. «Надо готовиться». Он достал все фонарики, проверил батарейки. Поставил заряжать все, что можно. Телефоны, планшет, старый плеер Алисы. Натолку было мало. При таком слабом напряжении устройства не заряжались, только высасывали последние крохи энергии из розеток. Алиса сидела с телефоном и смотрела на индикатор батареи. 7%, 6%, 5%. Не надо, сказала Надя. Выключи. Береги заряд. А вдруг придет сообщение от девочек? 4%, 3%. Экран мигнул. Потух. Включился снова. «Два процента. Алиса. Один процент». Экран мигнул. Один раз. Второй. И погас. Алиса поднесла к нему свечу, которую зажег отец. В черном экране отразилось ее лицо, бледное, с огромными глазами. Лицо, к которому больше никогда не прикоснется ни одно уведомление. Она задола свечу, чтобы не видеть эту пустоту. Все! прошептала она. В 17.43 свет погас окончательно. Темнота обрушилась на квартиру, как лавина. Даже уличные фонари за окном не горели. Только серый свет умирающего дня едва пробивался сквозь обледенелые стекла. Фонарики! скомандовал Антон, щелкнули выключатели. Три желтых луча прорезали темноту. А теперь выключаем. Экономим батарейки. Зажигаем свечи. Первые минуты в новом мире были самыми страшными. Не было слышно никаких привычных звуков. Мертвая тишина мертвой квартиры. Алиса сидела на полу в своем кабинете, обхватив колени. В ящике стола она нашла старый школьный блокнот. Остался с прошлого года. И простой карандаш. Села писать. На коленке, почти лежа, свернувшись под одеялом. Свеча рядом давала неровный свет. Карандаш царапал бумагу. Пальцы мерзли, дрожали. На первом листе остался отпечаток ее дыхания. Влажное пятно, которое тут же начало замерзать. 3 января. Света нет. Телефон сдох. Холодно. Почерк прыгал. Буквы съезжали. Она отвыкла писать от руки. Но это было важно. Кто-то должен записать. Кто-то должен помнить. Она перевернула страницу. Дописала. «Если кто найдет, мы тут жили. Надеюсь, не найдет». Это было не просто письмо. Это было заявление о том, что человек здесь еще жив. Через час Антон тихо встал. Надя дремала под одеялами. Дети тоже вроде уснули. Он постоял в темноте, прислушиваясь к их дыханию. Потом взял рюкзак, фонарик. У двери замер. Знал, что делает. Знал, что после этого не будет прежним. «Нам нужнее». Повторил про себя как мантру. «Нам нужнее». Осторожно вышел из квартиры. Лестница в темноте казалась еще опаснее. Луч фонарика выхватывал ледяные наросты, царапины на ступеньках. Следы последней борьбы соседки. Четыре параллельные полосы, где ногти скребли по льду. Дверь в ее квартиру была не заперта. Антон толкнул ее, Она открылась тихим скрипом. Он вошел, стараясь не смотреть в сторону спальни, где лежало тело. но ну, периферийным зрением заметил цветастый халат, седая волосы на подушке. Будто спит. Мурашки пробежали по всему телу. На кухонном столе недопитая кружка. Рядом раскрытый альбом с фотографиями. Антон против Оли посмотрел. Молодая Лида с мужем у моря. Дети на даче, внуки у елки. На последней странице свежее фото, видимо, с прошлого лета. Вся семья на фоне цветущей яблони. Рука дрогнула. Он закрыл альбом. Открыл первый шкафчик. Консервы. Много консервов. Тушенка, рыба, овощи. Бабушка Лида запасалась по старой советской привычке. Рука потянулась к банке и замерла. На полке лежала записка, детским почерком. «Бабули от Саши. Люблю». Антон закрыл глаза. Вспомнил Марка, как он вчера дрожал от холода. Алиса с разбитым калином. Надю, которая отдает детям свою порцию. Взял банку, потом еще одну и еще. Механически складывал в рюкзак. Консервы, крупы, макароны. В ящике стола две пачки батареек, еще запечатанные. В кладовке соль, сахар, даже пачка чая. На кухонном подоконнике увидел вязание. Недовязанный детский свитер. Голубая пряжа, на груди начатый узор, елочка. Антон отвернулся. Продолжил собирать. В прихожей, на вешалке, теплый платок, пуховый. Пригодится. Старые валенки марку будут велики, но лучше, чем мокрые ботинки. Когда рюкзак наполнился, Антон остановился. Посмотрел на себя в зеркало прихожей. В темноте, при свете фонарика, увидел чужое лицо. Человека, который обкрадывает мертвых. «Прости», – прошептал он. Не знал, кому. лиде, себе. Богу, в которого не верил. Легче не стало. Он звалил рюкзак на плечи. «Тяжелый». Не столько от продуктов, сколько от того, что он только что сделал. Антон вышел, тихо прикрыв дверь. Когда он вошел в квартиру, Надя стояла в прихожей. «Где ты был?» В ее голосе смешались страх и гнев. Антон поставил рюкзак на пол, открыл. Надя увидела консервы, батарейки, крупы. «Откуда это?» «Сверху». Надя все поняла. Ее лицо исказилось. Ей уже не понадобится. Антон говорил ровно, глядя жене в глаза. Нам нужнее. Надя ничего не ответила. Они стояли друг напротив друга, в темноте, при свете единственной свечи. Спрячь, прошептала она, чтобы дети не видели. Антон кивнул. Они молча разобрали вещи, спрятали консервы в дальний шкаф. Батарейки к остальным, валенки в прихожую. Когда закончили, Надя тихо сказала. «Когда уже это все закончится?» «Не знаю, малышка», — ответил Антон. «Надеюсь, скоро». Они обнялись в темноте. Первая черта была пересечена. Обратного пути не было. Вечер наступил незаметно. В темноте трудно следить за временем. Семья собралась в большой комнате, сдвинула все матрасы, накидала сверху все, что нашлось — одеяло, пледы, куртки. Получалось что-то вроде гнезда. Сидели молча. Каждый думал о своем. Надя пыталась вспомнить, какой была Лида. Шумная, назойливая, вечно жаловалась на все подряд. Но всегда живая. Стучала по батареям, кричала в подъезде, ругалась. Голос ее больше не прозвучит. Никогда. Алиса думала о голосовых сообщениях в чатах. Их были сотни. Подруги болтали обо всем подряд, смеялись, пели песни, дурачились. Марк шептался солдатиком. Он говорит, скоро станет тише, объявил мальчик. Тише некуда, мрачно ответила Алиса. Нет, еще тише, когда ветер уснет. И вдруг мяу. Тихое, жалобное мяу откуда-то из глубины квартиры. Бади! Надя вскочила. Антон взял фонарик пошел на звук. Мяуканье доносилось из шкафа. Он открыл дверь, посветил внутрь. В самом дальнем углу под кучей старых вещей блеснули два зеленых глаза. Бади, иди сюда!» Кс -кс -кс». Кот не двигался. Пришлось лезть за ним, разгребать хлам. Наконец Антон вытащил его, похудевшего, дрожащего. Бади вцепился когтями в руки, не хотел отпускать. «Ты живой!» Надя взяла кота, прижала к себе. «Маленький, какой холодный!» Принесли ему еды, корм был в запасе. Бади ел жадно, урча. Потом его засунули под общее одеяло, к теплу, к семье. Алиса погладила его. Пальцы дрожали, но не от холода. Бади, единственный, кто вернулся. «Бадди тоже боялся?» – спросил Марк, глядя на кота. «Наверное», – ответил Антон. «Животные чувствуют опасность». «Умный котик спрятался». «Он как будто принес кусочек старой жизни обратно», – тихо сказал Антон, глядя на кота. «К полуночи ветер действительно стих. Марк был прав. Наступила тишина. Но не мирная, а давящая». плотное. В ней было слышно каждое дыхание, каждый шорох. Потом начался новый звук. Треск. Будто кто-то ломал огромные кости. Это трещал лед. Рос, расширялся. Сдавливал город в своих объятиях. Марк поднял голову. «Слышите?» Все прислушались. «Что?» – шепнула Надя. «Тишину. Она дышит». И правда, в этой тишине действительно было дыхание. Медленное, глубокое. Как будто лед стал легкими города. Он вдохнул и не выдохнул. Еще. Антон обнял семью крепче. Они живы. Пока. На оконном стекле от пламени свечи осталось пятно сажи. Кто-то, может Алиса, может Марк, провел по ней пальцем. Получился крестик. Или просто след. След того, что здесь еще есть люди. Пока есть. Пока лед не сотрет и это. Сегодня Бадди вернулся. Значит, мы еще дома. Из блокнота Алисы 3 января. Глава 4. Холодный дом. Дом держит нас пока может. Потом отпускает. Найдено на стене подъезда. 4 января 2027 год. Четвёртый день катастрофы. Локация Владивосток. Район Первая речка. Температура минус 58 градусов по Цельсию. Ветер 34 метра в секунду. Ощущается как минус 86 градусов по Цельсию. Связь полностью отсутствует. Ресурсы. Еда на 16 дней. Газовые баллоны. Один в плитке плюс два запасных. Батарейки две пачки. Утро наступило серым и тусклым. Без электричества время потеряло четкость. Только слабый свет за обледенелыми окнами подсказывал, что ночь закончилась. Антон проснулся в импровизированном коконе от холода. Не резкого, как вчера, а глубокого, проникающего в кости. Дыхание превращалось в облачко пара прямо перед лицом. Нос щипало от холода, а в горле першило. Воздух был слишком сухой, вымороженный. Каждый вдох слегка обжигал легкие. Надя спала рядом, укутавшись так, что видны были только ресницы, покрытые инием. Дети спали вместе с котом, запутав ноги и руки друг в дружке, как комок ниток. «Надюш, просыпайся!» Она пошевелилась под горой одеял, и он услышал, как хрустнула наледь на ткани. Холодно. Еще пять минут. Тумбочка возле окна, во льду. Антон указал на нее пальцем. Надя резко села, сон как рукой сняла. В полумраке комнаты тумбочка блестела, покрытая толстым слоем иньи. Боже, она же в метре от окна. Нужно будет передвинуть одеяло подальше, вглубь комнаты, сказала она, вставая. Вода перестала бежать. Ни на кухне, ни в ванной. Просто мертвые краны. Антон покрутил вентиль. Тот проворачивался сухим скрежетом, будто ржавчина съела резьбу изнутри. Из глубины труб донёсся глухой стон. Последний вздох замёрзшей водопроводной системы. На кухне собрались все четверо, закутанные в одеяло. Бадди сидел на коленях у Марка. Грелся. Его шерсть была заерошена от холода. Антон достал походную газовую плитку. Руки дрожали, то ли от холода, то ли от понимания, что это их последний источник тепла. «Сколько у нас баллонов?» — спросила Надя. «Три. Один уже стоит, два запасных». Пламя загорелось тихим шипением. Синий огонек казался чудом в этом ледяном анду. Поставили чайник, начали размораживать остатки нормальной еды и топить лед. Его вокруг было слишком много. Пап. «Может, сделаем костер, Будет тепло?» — спросил Марк, глядя на огонек. «Где? Дома? Нельзя, ты что? Дым же будет». «А если в кастрюле? Накроем крышкой?» Антон на секунду задумался. В его глазах мелькнуло отчаяние. Но «Ну, можно попробовать», — начал он. «Сделаем дырки и поставим у окна». «Вы что, угореть хотите?» — резко перебила Надя. Её голос дрогнул. «Совсем с ума сошли! Вся квартира в дыму будет!» «Ну да, малышка, ты права. Лучше замерзнуть, чем угореть. Хотя бы проснемся. Антон не ответил. Молча стоял и делал завтрак. В квартире без вентиляции любой дым — это смерть. Тихая, незаметная. Он старался не думать о том, что холод — тоже смерть. Просто более медленная. Алиса сидела тихонько, обхватив кружку с чаем. Пар от кружки оседал на ее лице, превращаясь в микроскопические льдинки, которые она время от времени стряхивала дрожащей рукой. Она достала блокнот, начала писать. Карандаш плохо слушался в окоченевших пальцах. 4 января. Папа хотел устроить пожар дома. Мама спасла нас. Вот Вода кончилось. Пальцы мёрзнут. После завтрака... Антон решил проверить соседей. Взял молоток, на всякий случай, и вышел на лестницу. Холод в подъезде ударил кулаком. На ступеньках следы вчерашней трагедии. Спустился на второй этаж. С каждым шагом лед под ногами хрустел, как битое стекло. Постучал к Михайловичу. «Сосед! Ты там как, живой?» Тишина. Потом шаги. Медленные, шаркающие. Будто человек еле передвигал ноги. «Да!» Голос доносился откуда-то из глубины квартиры. Слабый, с хрипотцой, будто каждое слово давалось трудом. Все нормальное. Просто приболел». Между словами долгие паузы, тяжёлое дыхание. Антон прижался ухом к холодной двери. Михалочка шлянул, глухо, надрывно, долго не мог остановиться. «Может, что нужно? Лекарства есть?» «Не надо, все хорошо. Не открываю дверь, тепло уйдет». Антон понял. Михайлович что-то не договаривал. Но что он мог сделать? Выломать дверь, а потом? «Если что, стучи по батарее, услышим». «Хорошо. Иди». Последние слова прозвучали как прощение. Антон спустился к Равченко на первый. Дверь была покрыта толстым слоем льда. Больше, чем другие. Лед натек снизу, будто вода лилась из-под двери и замерзала. Постучал. «Эй! Вы как там? Все хорошо?» Тишина. Постучал сильнее. Потом ударил кулаком. Костяшки пальцев взорвались болью от удара о промершую дверь. «Вы там живы?» Прислонился к двери. Ни звука, ни плача, ни голосов. Ничего. Вернулся домой. Надя встретила его в прихожей. «Ну что там?» Михалыч ответил, но не открыл. «Говорит, болеет». «А эти с первого?» Антон покачал головой, обнял жену, почувствовал, как она дрожит. Не только от холода. К вечеру стало понятно. В квартире долго не выжить. Даже все вместе под одеялами они едва сохраняли тепло. Газ расходовался быстро. Чайник, еда. Попытки согреть хотя бы одну комнату. Тепло уходило мгновенно. К ночи температура упала еще ниже. В окнах появились новые трещины. Они не выдерживали перепада температур. Антон заклеил их скотчем, но тот плохо держался на обледенелых стёклах, отваливался через минуту. «Завтра попробуем что-нибудь придумать», — сказал он, укладываясь спать. Но все понимали, придумывать особо нечего. Дом медленно замерзал. Стены покрывались иньем изнутри, пол хрустел под ногами, а вместе с домом замерзали и они. 5 января. Температура минус 61 градус по Цельсию. Ветер 28 метров в секунду. Ощущается как минус 87 градусов по Цельсию. Проснулись от запаха гори. Едкий дым слегка просачивался через щели в окнах, щипал глаза, заставлял покашливать. Что-то горит? Надя закашлялась, прижимая к лицу край одеяла. Антон подошел к окну, посмотрел. В обледенелом стекле отражалось оранжевое зарево. Вдали все еще полыхало. Нефтебаза горела третий день. Ветер сменил направление и нес дым прямо к ним. Как будто весь район горит, прошептала Надя. Скотч не держался. Постоянно отклеивался от наледи. Пришлось закрывать тряпками старой одежды. На дым все равно проникал, оседал на языке горьким привкусом. На завтрак разморозили последнее яйцо. Оно треснуло от мороза. Остатки хлеба превратились в каменные куски. Какие-то полуфабрикаты слиплись в один ледяной кум. Первый газовый баллон начал сдаваться. Пламя становилось слабее. «Сейчас потухнет», — сказала Надя, глядя на умирающий огонек. «Да, осталось два». После завтрака Антон решил спуститься к Михайловичу, Постучал в дверь. Тишина ответила ему: Долгая, тягучая. Эй, Михайлыч, ты как? Долгая тишина. Потом еле слышный голос, словно из могилы. Да, один звук. Даже ни слова, выдох. Я тебе тут пару конфет принес. Дети передали. Не надо. «Я в порядке». ногой Лаз говорил обратное. Слабый, прерывистый. Между словами влажные хрипы. Михайлович явно был болен. «А еда есть? Вода?» «Есть, есть. Все хорошо. Иди». Антон постоял у двери. Он все равно не смог бы помочь. Никто не смог бы. Кравченко даже не стал спускаться, а знал, что услышит только тишину. Ту особенную тишину. Вернулся домой. Семья сидела в большой комнате, сбившись в кучу. Их дыхание создавало маленькое облако тумана над головами. Марк играл солдатиком на подоконнике. Водил им по ледяным узорам. «Смотри, мам!» – позвал он. «Тут лица!» Надя подошла, посмотрела. В хаотичных узорах ими, подсвеченных тусклым дневным светом, действительно, мерещилось что угодно. Марк водил пальчиком по стеклу, обводя контуры. Вот дядя с усами, вот собачка. А это похоже на бади. Это просто узоры, малыш. Нет, они настоящие. Видишь, вот дядя, вот тетя, вот собачка. Они говорят. И что говорят? Марк прислушался, наклонив голову к окну. Его дыхание на мгновение создало прозрачное пятно на стекле. Говорят, тихо-тихо. что скоро придут за нами». Родители переглянулись. Стресс, холод, изоляция. Все это сказывалось на ребенке. Или он просто фантазировал, спасаясь от страха. «Они добрые», — добавил Марк. «Просто холодные, как лед, как солдатик». Он поднял игрушку. Пластик покрылся тонким слоем иния, который блестел в тусклом свете. До вечера семья просидела в комнате. Грелись, думали, молчали. Воздух становился все более спёртым, без вентиляции, с замкнутыми окнами. Пахло немытыми телами, кошачьим туалетом, остатками еды. Но открыть окно означало впустить смерть. Алиса сидела в углу с блокнотом. Долго смотрела на чистую страницу, держа карандаш над бумагой. О чем писать? О том, как умирает дом. как молчат соседи, как ее маленький брат сходит с ума. Карандаш дрожал в пальцах. Она подула на руки, растёрла, наконец написала. 5 января. Михайлович жив, наверное. В квартире невкусно пахнет». Вечером заметили кое-что странное. Когда ветер стихал, а это происходило ближе к ночи, становилось заметно теплее. Не тепло, конечно. но разница в 10-15 градусов ощущалась как спасение. «Если куда-то идти, то только ночью», — сказал Антон. Днем этот ветер быстро убьет нас». «Идти? Куда не идти?» Надя обняла детей крепче. В ее голосе звучала паника. «Не знаю, но здесь мы долго не протянем. Нам нужно какое-то место, где будет тепло. Может, дача. Там печка, дрова, еда». это очень далеко а мы с детьми по пальту ну думаю километров сорок другого выхода нет ночью марк просыпался несколько раз подходил к окну смотрел на узоры шептался с ними кивал будто получал ответы родители делали вид что спят, боясь спугнуть его странное спокойствие они говорят скоро прошептал он солдатику надо собираться 6 января. Температура – минус 64 градуса по Цельсию. Ветер – 25 метров в секунду. Ощущается как минус 89 градусов по Цельсию. Второй баллон работал третий день. Экономили как могли. Грели только самое необходимое. Каждый раз, включая горелку, прислушивались к шипению газа. Не слабеет ли? Но к обеду стало ясно. Долго он не протянет. Антон подошел к окну. То, что он увидел, заставило его похолодеть сильнее, чем мороз за окном. Вдалеке дома умирали. Лед пожирал их снизу. Бело-синяя корка поднималась от земли этаж за этажом. Прозрачно, словно стеклянная гниль, она медленно затягивала фасады, окна, превращая дома в хрустальные гробы. «Надюш, иди сюда». Она подошла, посмотрела, долго молчала. Ее рука нашла его руку, сжала боли. Лед движется», — наконец сказал Антон. «Медленно, но движется. К нам». «Сколько? Сколько у нас есть времени?» «Дня три, может, четыре. Потом мы уже не выберемся». Алиса сидела рядом с открытым блокнотом. Карандаш замер над бумагой. Минута прошла, другая, наконец... Она просто вывела дрожащими буквами. «Шестое января. Второй баллон скоро закончится. Лед поедает соседние дома». После обеда дом начал трещать. Сначала тихо, как будто кто-то хрустел пальцами, потом громче. Треск шел откуда-то из глубины стен, из самого нутра здания. «Что это?» – испугалась Надя. «Наверное, лед, давит на дом», – ответил Антон, хотя сам не был уверен. К вечеру треск усилился. В углу комнаты появилась трещина, тонкая, как волос, пока. Антон снова спустился к соседям. У двери Михайлыча остановился, прислушался. Тишина. Даже того хриплого дыхания больше не было. Михайлыч постучал, сначала тихо, потом громче. Кулак глухо ударил в промерзшую дверь. Михайлыч, ответь! Ничего. Он знал, что это значит. Но все равно стоял, надеясь услышать хоть что-то. Хриплый кашель, шарканье, стон, что угодно. Тишина, абсолютная, мертвая. Вернулся домой. Надя встретила его взглядом, вопросительным и страшащимся ответа одновременно. Она все поняла по его лицу. «Не отвечает», — прошептал Антон. Больше ничего говорить не стал. И так все понятно. К ночи второй баллон начал сдаваться, пламя дрожало, становилось все меньше. На последних огоньках растопили лед для чая, подогрели остатки еды. Завтра подключим последний, сказал Антон, а потом все. Нужно собираться, твердо сказала Надя. Ее голос не дрожал. Сколько надо чити? Если бы мы с тобой вдвоем шли в теплую погоду. с небольшими остановками, то часов десять, наверное. С детьми, думаю, часов тринадцать-четырнадцать. А вот ночью, по льду, в адский минус... Я не знаю. Дня два? Может, три. И нам придется где-то останавливаться, днем отдыхать, пережидать. Какие-то места продумать нужно заранее, куда идти. Что-то мне страшно. Тихо сказала Надя. Теперь, произнеся план вслух... Она осознала весь ужас предстоящего. Мне тоже. Смотри, предлагаю делать небольшие пробежки. Сначала попробуем дойти до супермаркета. Поищем там газовые баллоны, еду, воду. Потом, может, до спорткомплекса на молодежной. Дальше нужно дойти до кинотеатра Иллюзион. Это места, которые точно будут открыты, и можно найти чем перекусить и место, где согреться. Других вариантов, думаю, нет. Хорошо, Тож. Голос ее дрогнул. «Если ты уверен, то все получится». Они обнялись, и пару минут стояли неподвижно. Каждый думал о предстоящем пути, о сорока километрах льда, о детях, о том, что может пойти не так. Марк сидел у окна, смотрел на узоры. В лунном свете они казались живыми, двигались, менялись, пересекали друг в друга. И не рос, создавая новые картины. Лед говорит, пора», — сказал он спокойно. «Завтра ночью, когда ветер уснет. «Откуда ты знаешь?» — спросила Алиса. Марк не ответил, молча рисовал пальцем на стекле. Родители больше не спорили с его видениями. Может, это и правда интуиция. Или просто ребенок подслушал их разговоры и переработал по-своему. Какая разница? Ночью дом трещал сильнее. Будто великан жимал его в кулаке, проверяя на прочность. Где-то этажом выше что-то упало с грохотом. Потом снова тишина. Антон не спал, думал о предстоящем. Но остаться — значит умереть точно. Хотя бы там шанс есть. Маленький, призрачный, но шанс. 7 января. Температура минус 67 градусов по Цельсию. Ветер 40 метров в секунду. Ощущается, как минус 94 градуса по Цельсию. Последний день дома начался с того, что второй баллон умер окончательно. Пламя дрогнуло последний раз и погасло. Антон подключил третий. Последний. Руки дрожали, когда он закручивал вентиль. «Ну, вот и все, сказал он. «Тогда давайте собираться. И приготовим вкусный горячий завтрак. Последний». Слово повисло в воздухе. Последний завтрак дома. Последний день в тепле. Последний. Готовили молча. Каждый понимал. Это последняя еда за этим столом. Последний раз, когда они сидят на этой кухне. Последний день в квартире, которая была домом. Остатки еды из морозилки шипели на плитке. Надя накрошила каменный хлеб. Антон открыл банку тушенки. Последнюю из тех, что взял у бабушки Лиды. Мясо было покрыто белым жиром, застывшим, как воск. «Грустно как-то уходить», — сказала Надя, оглядываясь. «Столько лет здесь прожили». Ее голос дрогнул. Выше нос, малышка!» Антон взял ее за руку. Его пальцы были ледяными. «Мы еще вернемся. Просто переждем до весны на даче. Ледо растает, все наладится, я уверен». Но в его голосе не было уверенности. Только надежда, тонкая, как лед на окнах. После завтрака начали собираться. Что взять в дорогу, когда не знаешь, доберешься ли. Документы. Надя складывала паспорта и свидетельства в непромокаемый фейл. Еду какая есть, консервы, крупы. Антон открывал шкафы, выгребал все съедобное. Банки глухо стукались друг от друга. Одежду, самую теплую. Алиса вытащила все свитера, какие нашла. Даже те, из которых выросла. Все пригодится. Батарейки, фонарики, аптечку. Собирали методично, стараясь не думать о том, что оставляет. Алиса молча засунула блокнот под куртку, поближе к телу. Страницы были исписаны ее дрожащим почерком. Марк не выпускал солдатика из рук. Пластиковый воин покрылся инеем. Стал похож на хрустальную статуэтку. Самым тяжелым было оставлять вещи. Фотографии, книги, игрушки, одежду, гаджеты. Всю жизнь, накопленную годами. Надя стояла у стены с фотографиями. «Пусть висит», — мягко сказал Антон. «Мы же не можем все унести». «Знаю. Просто...» Она отвернулась. «Некоторые вещи слишком тяжелы, даже если ничего не весят». К вечеру были готовы. Четыре рюкзака. Два больших у взрослых, два поменьше у детей. Теплая одежда, запас еды на неделю. Может, хватит, может, нет. Последний газ потратили на ужин. Суп, чай, даже нашли печенье в шкафу. Ели молча, каждый думал о своем. Алиса смотрела на кухню, запоминая. Вот царапина на столе. Это она в пять лет пыталась резать бумагу кухонным ножом. Вот пятно на обоих. Марк бросил ложку с кашей. Вот трещина на плитке, уронили кастрюлю в прошлом году. Каждая мелочь теперь казалась важной. 7 января, последний день дома, пытаюсь запомнить все. Алиса закрыла блокнот, спрятала под куртку. Больше писать было нечего. Пока. В десять вечера начали одеваться слой за слоем, Термобельё, подштанники, шерстяные носки. Свитера, куртки. Рты и носы спрятали за теплыми шарфами. Превратились в неуклюжих космонавтов. Двигаться было тяжело, но по-другому нельзя. Там, снаружи, смерть. В одиннадцать стояли в прихожей. Оглядел квартиру в последний раз. Пустая кухня с плиткой. Гостиная, где они смотрели новогодние фильмы неделю назад. Детская с разбросанными игрушками. Их спальня, где на подушке еще видна вмятина от головы. «А Бадди?» — вспомнила Надя. Кот сидел под одеялами, вылезать не хотел. Уши прижаты, глаза огромные. Пришлось выковыривать силой. Он царапался, шипел, но сил было мало. Засунули в рюкзак так, чтобы и голова не торчала. Бади смирился, видимо, понимал, что это единственный шанс. Последние минуты. Антон ходил по квартире. Выключал то, что давно не работало. щелкал выключателями мертвого света. Закрывал краны без воды. Проверял окна. «Пап, пошли уже!» Позвала Алиса. «Холодно». «Пошли», — сказал он. «Не оглядывайтесь». Но сам оглянулся. В последний раз. Алиса достала блокнот, царапнула одной рукой, пока родители возились замком. 7 января. Вечер. Ушли. Открыли дверь. Лестница в свете фонариков выглядела, как ледяная пещера. Стены покрыты инеем, ступеньки — каток. Спускались медленно, держась за стены. Лед под ногами предательски скользил. Марк шел сам, сжимая солдатика в кулаки. «Осторожно!» — шептала Надя. «Держись за что-нибудь!» Вышли во двор. Холод ударил в лицо. Не просто холод, а живая злая сила, которая мгновенно нашла все щели в одежде. Забралась под шарфы, укусила за открытые участки кожи. Ночь была ясная, почти без ветра. Звезды яркие, как никогда. В лунном свете мертвый город казался декорацией слишком белый, слишком тихий, слишком неподвижный. Первые шаги по льду. Хруст под ногами громкий, как выстрелы. Дыхание мгновенно превращается в пар, оседает инем на шарфах. Идем, сказал Антон. «Главное, не останавливаться». Двинулись через двор. На лавочке у подъезда лежала чья-то варежка. Детская, полосатая. Примерзла к дереву так, что стала его частью. Как будто ребенок секунду назад ее снял и убежал играть. Только детей больше не было. Мимо детской площадки с обледенелыми качелями. Мимо мусорных баков, заваленных снегом. Мимо машин, превратившихся в ледяные холмы. За спиной остался темный дом с пустыми окнами. Из окна на третьем этаже, второе слева, дом, который больше не дом, просто бетонная коробка в ледяных объятиях. Прошли мимо детского садика. Алиса помнила, как водила туда Марка по утрам. Теперь здание стояло темное. Окна первого этажа уже затянуло льдом. На крыше флаг России, застывший на полувзмахе. Даже ветер не мог пошевелить обледенелую ткань. Марк шел впереди. Время от времени останавливался, прислушивался к чему-то, что слышал только он. Потом кивал и шел дальше. — Не бойтесь, — сказал он, не оборачиваясь. — Мы дойдем. Просто надо слушать тишину. Она подскажет дорогу. В молчании ночного города только их шаги. Четыре человека и кот. Последние жители умирающего района. А может быть и целого города. Лёд хрустел под ногами. Где-то вдали ухнуло. Рухнула чья-то крыша под тяжестью наледи. Город умирал по частям, отдавая себя зиме. Но семья упрямо двигалась вперед, В ночь, в холод, в неизвестность. Домой. Если он еще существует. Если они доживут, чтобы узнать. Антон оглянулся в последний раз. Дом уже скрылся за поворотом. Только верхние этажи торчали над заснеженными холмами. «Не оглядывайся», — сказала Надя. «Мы же договорились». «Прости». «Да». «Я знаю». Она взяла его за руку через толстую перчатку. Ничего не почувствовалось. Слишком много слоев. Но жест был важен. Глава пятая. Первая кровь. Кровь замерзает медленнее слез. Нацарапана на столе в больнице. 8 января 2027 года. Восьмой день катастрофы. Локация – Владивосток. Дорога от дома до супермаркета. Температура – минус 67 градусов по Цельсию. Ветер – штиль. Связь отсутствует. Ресурсы – еда на 6 дней. Батарейки – полторы пачки. Первые шаги в мёртвом городе оказались обманчиво легкими. Луна висела над сопками огромная и яркая, заливая улицы призрачным цветом. Снег под ногами хрустел так громко, что каждый шаг отдавался эхом между домами. Так. Антон остановился, поправляя рюкзак. Идем близко друг к другу. И не разговаривать. Рты прикрыть шарфами, дышать через нос. Ешь не раз воздух не глотать». «Очень холодно». Марк сунул солдатика в карман куртки, засунул руки в перчатки поглубже и сжал пальцы в кулаки. Мама научила, так теплее. Мальчик шел впереди, время от времени останавливаясь и прислушиваясь к чему-то. «Что такое?» Одними губами спросила Алиса, подтягивая лемки рюкзака. Марк приложил палец к губам. «Тсс, молчать, слушать тишину». Надя несла рюкзак, в котором притаился Бади. Кот не издал ни звука с момента выхода. Умное животное инстинктивно понимало, что любое движение означает потерю драгоценного тепла. Пять минут пути. Антон посчитал про себя. Примерно 500 метров прошли. Дыхание пока не обжигало. Ноги слушались. Пальцы шевелились в перчатках. Адреналин делал свое дело, разгоняя кровь по венам. Может, все не так страшно. Успеем. Это была последняя оптимистичная мысль. На седьмой минуте началось. Сначала легкое покалывание в пальцах ног, будто тысячи муравьев забрались в ботинки. Потом воздух стал густым, тяжелым. Каждый вдох царапал горло ледяными иглами, несмотря на шерф. Марк замедлил шаг, начал переминаться с ноги на ногу. Надя подхватила его за руку, потянула вперед. «Нельзя останавливаться, нельзя!» Алиса захромала. Колено, разбитое шесть дней назад, на морозе заныло с новой силой. Каждый шаг отдавался топой болью вверх по ноге. Антон обернулся, увидел ее перекошенное лицо. Махнул рукой. «Давай, давай, не отставай!» Десятая минута. Мысли начали путаться, становиться вязкими. Антон споткнулся о невидимый под снегом бордюр. Чудом удержал равновесие. Простая задача — переставлять ноги — теперь требовала осознанных усилий. Марк уже не мог идти сам. Его маленькие ножки просто отказались слушаться, будто кто-то налил у ботинки свинец. Надя взвалила его на руки, прижала к себе. 45 килограммов своего веса плюс 20 килограммов ребенка плюс рюкзак с котом. Но она упрямо шла вперед, шатаясь на каждом шагу. «Мама, лицо не чувствую», — прошептал Марк в ее ухо. Слова давались с трудом. Губы онемели, язык стал деревянным. Пятнадцатая минута. Супермаркет маячил впереди. Большое темное здание с потухшей вывеской «Реми». Но казалось, до него еще так далеко. Марк плакал беззвучно. Слезы мгновенно превращались в ледяные дорожки на щеках. Надя спотыкалась на каждом втором шагу. Ноги заплетались. Алиса волочила больную ногу, хватаясь за отца. «Давай, малышка!» – прохрипел Антон, подхватывая дочь под руку. «Осталось немного!» Последние пятьдесят метров они преодолели на чистой воле и животном страхе. Антон тащил Алису. Надя несла маркой. «Четыре человека против шестидесяти семи градусов мороза». У стеклянных дверей Реми все рухнули на колени и инстинктивно обнялись, сбившись в кучу. Пытались сохранить хоть какое-то тепло, делясь последними крохами. Дышали, как загнанные звери, хрипло, рвано. Первым пришел в себя Антон. Поднялся на непослушных ногах, едва не упав снова. Руки дрожали, то ли от холода, то ли от напряжения. Стеклянные двери супермаркета были заперты. Через стекло, покрытое изнутри причудливыми узорами ини, виднелись ряды полок. Нетронутые, заставленные товарами. Магазин закрыли в первый день катастрофы и больше не открывали. «Кирпич». Надя подняла дрожащую руку, указывая в сторону. «Там дверь». У технической двери действительно лежал красный кирпич. Подпорка. Покрытый толстым слоем ини, но не вмерзший в лед намертво. Антон встал. Покачнулся. Три метра до кирпича показались марафонской дистанцией. Дошёл, держась за стену. Ударил по кирпичу ботинком. Слабо. Нога плохо слушалась. Ударил еще раз, вложив большей силы. Кирпич сдвинулся. Покатился по обледенелому асфальту. Поднял его. Руки дрожали так сильно, что он едва не выронил находку. Вернулся к стеклянной двери. Прицелился. Размахнулся. Бах! Звук разбитого стекла в ночной тишине прозвучал как пушечный выстрел. На двери появилась паутина трещин, расползающейся от точки удара. Бах-бах! Дыра размером с кулак. Антон начал расширять ее, выбивая осколки кирпичом. Стекло сыпалось на снег, звеня как новогодние колокольчики. Жуткая пародия на праздник. «Головы прикрыть!» — крикнул он. Надя накрыла собой детей. отвернулась от стеклянного дождя. Когда проход стал достаточно большим, они, по очереди, протиснулись внутрь. Порезали перчатки об острые края, но это было неважно. Главное, они внутри, в относительном тепле. Антон оттолкнулся от стеклянной витрины, чтобы встать. На холодном стекле остался отпечаток его ладони: Пять растопыренных пальцев и темные разводы. В свете фонарика отпечаток блеснул красным. «Черт!» Он поднял руку, увидел дыру в перчатке, стянул ее, порез через всю ладонь. Глубже, чем показалось сначала. Кровь уже загустела от холода, превратилась в бордовую корку, но при движении пальцев рана открылась снова. Несколько капель упали на пол. «Вот зараза!» — подумал он. Надя заметила, хотела что-то сказать, но промолчала. В новом мире кровь станет обычным делом. Они оба это понимали. В магазине царила кромешная тьма. И холод, но все же градусов на 15 теплее, чем снаружи. После улицы казалось почти тропиками. Антон щелкнул фонариком. Желтый луч выхватил из темноты бесконечной ряды стеллажей. Консервы, крупы, сладости. Все на своих местах, будто время остановилось. Ледяной музей потребительского изобилия. Он уперся о ближайший прилавок, переводя дыхание. Туристический отдел. Выдохнул он, и от его дыхания в воздухе повис белый пар. Помню, в дальнем углу должны быть плитки. Они двинулись вглубь магазина, спотыкаясь и держась друг за друга. Ноги заплетались, но останавливаться было нельзя. Нужен источник тепла. Срочно. У дальней стены обнаружился рай туриста. Стенды с плакатами, рюкзаки всех размеров. «Спальники. И там, на самой нижней полке...» «Газовые плитки!» Антон буквально рухнул на колени перед стеллажом. «Господи! Смотрите, сколько!» Портативные горелки, походные плитки, и даже небольшие газовые обогреватели. А рядом целая стена с баллонами. Десятки запасных баллонов фирменной упаковки. «Комната!» Алиса показала дрожащей рукой на дверь в углу. Может, там будет теплее? Дверь была не заперта. Ввалились в небольшое помещение без окон, что-то вроде комнаты отдыха. Два матраса лежали прямо на полу. На вешалке висело старое ватное одеяло. На столике крошки, засохшим кофе, пепельница с окурками. Видимо, ночная смена отдыхала здесь. Скорее! Надя опустила Марка на матрас. Зажигай плитку! Антон, трясущимися руками, Вытащил баллон из упаковки. Начал устанавливать. Пальцы не слушались. Они мевшие, неуклюжие в толстых перчатках. Наконец справился. Щелкнул раз. Два. Работает. Голубое пламя вспыхнуло, принося с собой обещание жизни. «Вторую давай!» — скомандовала Надя. «Тут маленькое помещение. Прогреется быстрее». Зажгли вторую плитку. Потом Антон сбегал в торговый зал. Притащил охапку спальников. Они устроили из них и матрасов подобие гнезда. Забились туда всей семьей, накрылись сверху всем, что нашли. Спальниками, одеялом, даже какими-то флисовыми кофтами из туристического отдела. Обнялись, делясь теплом. И тогда началось самое страшное. Тепло возвращалось медленно, неохотно. А вместе с ним приходила боль. А -а -а, «Больно!» Марк заплакал в голос, когда кровь начала возвращаться в онемевшие пальчики. колит Сильно! Терпи, солнышко, терпи. Надя растирала его маленькие ручки своими, тоже болящими. Это хорошо. Значит, пальчики согреваются. В маленькой подсобке запахло, кислый запах страха, металлический привкус крови от прикушенных губ, резкий аромат пота, проступившего сквозь слои одежды. Тела отогревались, выделяя все, что сдерживало холод. Алиса с трудом стянула ботинок. Носок прилип к коже. Ступня была белая, восковая. Она попробовала пошевелить пальцами. Получилось. Но с таким трудом, будто они были деревянными. В ушах появился странный звон. Кровь с трудом пробивала через суженные сосуды. Голова кружилась. Перед глазами плыли цветные пятна. Алиса зашмурилась, пережидая приступ. «Пап, это обморожение. Антон посветил фонариком на ее ногу. Потом осмотрел свою левую руку. Мизинец и безымянный палец были такого же воскового цвета. «Наверное, но не сильное. Это греется. Будет болеть, но пройдет». Он старался говорить уверенно, но сам не чувствовал мизинец. Совсем. Будто его не существовало. Щеки горели огнем. Кожа отогревалась, восстанавливая чувствительность. Надя коснулась их пальцем. и тут же отдернула руку, будто прижгли утюгом. Из глаз брызнули слезы. «У всех так», — сказал Антон, заметив ее взгляд. «Пройдет. Скоро». Надя кивнула, в зубы. В ушах что-то пульсировало в такт сердцебиению. Каждый удар пульса отдавался болью в висках. Бадя наконец, выпустили из рюкзака. Кот выскочил, как ошпаренный, метнулся в угол подсобки. Сидел там, прижавшись к стене, и смотрел на людей огромными безумными глазами. «Кс-кс-кс-кс!» — -кс -кс». позвала Надя. «Иди сюда, не бойся!» Но кот не двигался. Инстинкт подсказывал, эти большие существа принесли его в страшное, холодное место. Доверие надо заслужить заново. Через час боль в конечностях утихла до терпимой. Семья все еще сидела в своем импровизированном гнезде, но уже могла думать о чем-то, кроме холода. «Пить хочется», — сказала Надя. «И поесть что-нибудь горячее». Антон поднялся, пошел в торговый зал. Вернулся с двумя пятилитровыми бутылками замерзшей воды, большой кастрюлей, еще одной поменьше, приборами, макаронами и сосисками. Смотрите, что придумал. Он поставил первую бутылку прямо в большую кастрюлю, на плитку. Во вторую кастрюлю налил воды, которую взяли из дома. Пока лед в бутылке тает... «Вторую кастрюлю нагреем. Будет как грелка». Двери закрыли неплотно, оставили небольшую щелку, чтобы хоть немного свежего воздуха заходило внутрь. Через 20 минут вода в маленькой кастрюле почти закипела. Антон выключил под ней огонь. Вот, теперь к нам поближе. Он осторожно переставил горячую кастрюлю на пол в их импровизированное гнездо. «Только не опрокиньте!» Тепло от металла чувствовалось даже через перчатки. Накрыли кастрюлю вещами, чтобы медленнее остывала. Даже Бади подполз ближе, устроился рядом с источником тепла. «А когда лед в бутылке растает?» – спросила Алиса. «Очень холодно. Думаю, часа полтора-два таять будет». Пока ждали, Марк задремал, прижавших к тёплой кастрюле. Алиса писала в блокноте при свете фонарика. Через два часа у них была горячая вода. Перелили в кастрюлю, вскипятили. Высыпали макароны, сосиски бросили туда же. Запах еды заполнил маленькую подсобку. Первая горячая еда за сутки. Еле молча, жадно, обжигаясь. Бадя наконец, соблазнился запахом, подполз ближе. Получил свою порцию сосисок. Начал есть, не отходя далеко. Боялся, что отберут. «Сколько мы шли?» Спросила Надя, оставляя пустую тарелку. «Минут двадцать». Максимум двадцать пять. Мы чуть не умерли. Да. Все понимали, что это значит. До дачи сорок километров. Если каждые двадцать минут им нужно пару часов на восстановление... Мы не дойдем. сказала Алиса, доставая блокнот. Может, остаться здесь? Надя обила взглядом подсобку. Еды полно. Газовые баллоны есть. Переждем самое холода. «А когда они кончатся?» Антон покачал головой. «Ты же видела? лед растет, Медленно, но растет. Дом крепче магазина. И там печка, дрова. Если мы до него дойдем? должны дойти». Марк сидел тихо, водил пальцем по запотевшей кастрюле. В капликах конденсата проступали узоры. «На мосту есть машины», сказал он вдруг. «Много машин. Можно там греться». родители переглянулись это было логично некрасовский путепровод один из главных мостов города в час пик там всегда пробки а значит когда ударил мороз машины брошены продолжил марк все так же глядя в узоры люди убежали или не убежали это это может сработать медленно сказал антон мост длинный но если отогреваться в Если взять плитку, можно согреть маленькую машину. Ненадолго надеюсь. Откуда он это знает? шепнула Надя. Не знаю. Может, просто догадался. Он умный у нас. Марк говорил слишком уверенно, слишком спокойно. Хочу посмотреть, что тут есть. Антон поднялся, взял фонарик. Я с тобой. Алиса потянулась за курткой. Сиди, холодно там. Ну, пап! «Ну, пожалуйста!» «Ладно». Они вышли в торговый зал. После теплой подсобки холод ударил в лицо. Но уже не так жестоко. Можно было терпеть. Фонарики выхватывали из темноты ряды полок. нетронутое изобилие мертвого мира. Чипсы, печенье, конфеты. Все, что так любила Алиса до катастрофы. «Можно взять?» Она показала на пачку чипсов. «Бери, что хочешь. Я угощаю». Странное чувство. Брать не плотя. Боровство. В хозяйственном отделе Антон остановился у стенда с инструментами. Топоры, молотки, ножи. Все висело в блистерах, как в музее. «Зачем нам топор?» – спросила Алиса. «Лед колоть. Может пригодиться». Он снял с крючка небольшой туристический топорик. Взвесил в руки. Хороший баланс. Острое лезвие. «Только для льда?» Антон посмотрел на дочь. В 13 лет она уже многое понимала. Надеюсь, да. Вернулись в подсобку. Надя укладывала Марка спать. Мальчик вымотался, глаза слепались. Что нашли? Всего по чуть-чуть. Антон сложил топор в угол. Еды, сладостей. Топор на всякий случай. Мы пойдем дальше? Да. Завтра все обдумаем. Нужно подготовиться как следует. Улегли спать в своем гнезде. Одну плитку оставили работать на минимуме для поддержания тепла. Подсобке без окон была кромешная тьма, только голубой огонёк давал призрачный свет. Расскажи что-нибудь веселое. Попросила Надя в темноте. Помнишь, как Марк в три года решил помыть Бади? Антон улыбнулся воспоминанию, засунул в стиральную машину. Господи, я так испугалась. Хорошо, что не включил. А кот потом неделю на него шипел. «А помнишь, как Алиса пыталась покрасить волосы в втихушку?» — добавила Надя. «Вся ванная была как после убийства. Мы просто с подружками договорились покраситься в один цвет!» — возмутилась Алиса. Засмеялись. Тихо, чтобы не разбудить Марка, но искренне. Впервые за много дней. «А я помню, как вы с папой бесились и обливались водой. С улыбкой сказала Алиса. Классный был отпуск. Да. еще съездим. Обязательно. Конечно, съездим. Тихо ответила Надя, обнимая мужа и дочь. Так и заснули, делясь теплыми воспоминаниями, пытаясь на час забыть о холоде за стенами, о предстоящем пути, о том, что старого мира больше нет. В темноте Антон нащупал рукоять топора, холодная сталь. Завтра они пойдут через мост. Он должен защитить семью. Чего бы это не стоило. 9 января. Второй день в супермаркете. Проснулись поздно. Подсобки без окон время теряло значение. Только часы на руке Антона показывали половину одиннадцатого. Как спалось? Надя потянулась, поморщилась. У меня спина затекла. Нормально. Тепло. Марк проснулся последним, потер глаза кулачками. «Приснился теплый дом. Бабушка пирожки печет. Скоро и мы будем в теплом доме, солнышко». День начали завтрака. Антон снова пошел в торговый зал. Вернулся с продуктами. Нашел даже яйца. Замороженные, но съедобные. Пока готовился завтрак, Антон опять нагрел воду в маленькой кастрюле. Кто бы мог подумать, что обычная кастрюля... «Станет таким сокровищем!» Улыбнулась Надя, укутывая горячую кастрюлю одеялом. Марк сразу прижался к импровизированной горелке, блаженно зажмурившись. «Нужно все продумать», — сказал он, расстилая на полу большой рекламный плакат вместо карты. «Бумажных карт нет. Все в телефонах было. Придется по памяти». Начал рисовать маркером схему города. «Вот мы здесь. Вот Некрасовский путепровод». Прямо по дороге и налево. Это, ну, наверное, километра полтора-два. Обычное время минут тридцать пешком. Добавила Надя. Сейчас час минимум с остановками. Алиса следила за его рисунком. Мост такой длины. Да, внизу железная дорога. Мост высокий, открытый. Если ветер... Не будет ветра. Уверенно сказал Марк. Ночью тихо. Откуда ты все знаешь, малыш? Марк пожал плечами. Поигрался с солдатиком. «Просто знаю». Солдатик сказал. «Родители спорить не стали. В конце концов, логично. Ночью ветра нет». «А после моста что?» Спросила Алиса. «Там есть спорткомплекс. Сразу за мостом. Там можно переночевать. Большое здание. Наверняка есть нигде спрятаться от холода. А потом?» «Потом...» Антон задумался. «Не знаю». также перебежками через магазины, супермаркеты, в сторону Синей Сопки. «Это очень далеко», — тихо сказала Надя. «Очень, но другого пути нет». Весь день готовились. Методично, без спешки, спешить было некуда. Антон занялся снаряжением. Выбрал четыре больших рюкзака. Два взрослых по 120 литров, два поменьше для детей. Начал упаковывать. Газовые баллоны, самое важное, взял 12 штук. больше просто не унести. Две портативные плитки, одну маленькую горелку про запас. Из туристического отдела два спальника, коврики, даже маленькую палатку нашёл. Вряд ли пригодится, но место в рюкзаке было. Надя собирала еду. Раскладывала по пакетам дневные порции. При таком холоде нужно много энергии. Сублимированная еда легкая, но нужна горячая вода. Консервы тяжёлые, но готовые. Что брать? «Да, возьми и то, и то». Алиса изучала полки магазина. Марк играл с Бади. Кот, наконец, оттаял. Даже мурлыкал, когда его гладили. К вечеру рюкзаки были собраны. Тяжелые. Килограммов по 30 взрослые. 15 Алисин и килограммов 5 Марка. Но это был их шанс на жизнь. Поужинали плотно. Горячий суп, мясо, чай с шоколадом. А Завтра неизвестно, когда поедят нормально. «Так». Антон встал и взял вторую пятилитровую бутылку. Ставлю таять сейчас. К трем ночи как раз будет готова горячая вода». «Зачем?» — спросила Алиса. «На мосту будет адский холод. Пока будем искать машину, замерзнем. Горячая вода не должна успеть превратиться в лед. Перелем в кастрюлю и будем греться. Других вариантов пока нет». Надя кивнула. «Знаете что?» — улыбнулась она. «Давайте представим, что мы в походе. Мы же хотели съездить с палатками на природу». «Ага, только вместо комаров адский мороз», — фыркнула Алиса. «Зато медведей нет». «Медведям хорошо. Спят свои берлоги». Перед сном Антон еще раз проверил план. «Немного поспим и в три утра выходим. Темно, но ветра нет. До моста минут пятнадцать». На мосту ищем грузовик или автобус. Греемся. Потом до спорткомплекса. А если на мосту кто-то будет? Спросила Надя. Антон молча показал на топор. Не переживай. Справимся. Легли рано спать. В два подъем. Нужно выспаться, набраться сил. В темноте подсобки Алиса писала в блокноте. Девятое января. Завтра идем через мост. По скрипту. Вчера папа порезал руку об стекло. На полях она нарисовала смайлик, привычка из прошлой жизни. Посмотрела на него, перечеркнула. Марк не спал, лежал с открытыми глазами, прижимая к себе солдатика. «Мы дойдем, да?» — шепнул он игрушке. «Ты обещал, что дойдем». Солдатик молчал, но Марк будто слышал ответ. За стенами магазина мертвый город готовился к новому дню. Где-то треснул лед, где-то упала сосулька размером с человека. Но семья Молковых спала и видела сны о теплом доме, которого, возможно, уже не существовало.